Глава 11 Тяжелому крейсеру Винсенес, головному кораблю Северных Сил, не повезло с самого начала ночного сражения. Прошло лишь 18 минут боя, а крейсер уже превратился в пылающую развалину. Командир крейсера, капитан первого ранга Фредерик Ривкол, прозванный друзьями неустрашимый Фредди, доблестно вел бой до конца. Хотя у засыпаемого японскими снарядами Винсенеса не было ни единого шанса уцелеть. Фредерик Ривкоу, которому уже перевалило за 50, был осведомлен, что против них выслано 3 крейсера, 3 эсминца и 2 гидроавиатранспорта, и что атаки противника нужно ожидать еще до рассвета. Ривкоу командовал северными силами и относился к своим обязанностям очень ревностно и ответственно. На совещании, проведенном на мостике крейсера, еще задолго до начала сражения, Ривкоу особо подчеркнул, насколько важно обнаружить противника первым. И даже издал письменный приказ, призывая своих подчиненных к повышенной бдительности. Проведя на мостике 21 час, капитан первого ранга Ривкал решил немного отдохнуть и сказал сменявшему его своему старпому капитану второго ранга мулину «Разбудите меня, если произойдет что-либо необычное». Было 0 часов 51 минута. После этого неустрашимый Фредди удалился в свою походную каюту. Вахтенным офицером заступил капитан-лейтенант Кливленд Майлер. Вахтенным артиллеристом – капитан третьего ранга Крейг Хилл. Первые 60 минут полуночной вахты прошли спокойно. В час 20 капитан-лейтенант Майлер приказал изменить курс согласно предварительной прокладке. Винсенес шел головным, Квинси – в 600 метрах за ним, Астурия в 1200 метрах. Эсминцы Хилм и Уилсон шли впереди, ведя противолодочное охранение. Соединение шло курсом пятнадцать градусов. Все корабли находились в состоянии боевой готовности номер два. Две башни главного калибра с полным штатом комендоров, орудия заряжены зенитные батареи с полным боевым расчетом. Командир Винсенеса прошел все ступени военно-морской карьеры. Еще будучи младшим лейтенантом, он командовал отрядом морской пехоты на крейсере «Филадельфия». Затем служил на эсминцах, проводя конвои через Северную Атлантику еще в годы Первой мировой войны, когда ему едва минуло 20 лет. 2 августа 1917 года он был награжден военно-морским крестом за боевые действия против подводной лодки противника, как было сказано в представлении. Виннимару, как шутливо называли Винсенеса, был столь же заслуженным кораблем, как и его командир. Крейсер вошел в строй 31 мая 1936 года. Его постройка обошлась в 22 миллиона долларов. Корабль вошел в состав Атлантического флота США, и его первой задачей была защита государственных интересов Америки в зоне Атлантического океана. Долгое время крейсер базировался на Лиссабоне по договоренности с правительством Португалии. В те годы Соединенные Штаты очень нуждались в золоте. И Винсенес, с погруженным в трюмы драгоценным металлом, купленным во Франции, был удостоен чести переправить его по назначению. В первый период Второй мировой войны Винсенес охранял конвои в Северной Атлантике, а затем, пройдя Панамский канал в Тихий океан, принял участие в боях в Коралловом море и у Медуэя. Крейсер обладал скоростью в 36 узлов, а на его борту находилось около 1000 офицеров и матросов. Крупный объект слева по носу нарушил ночную тишину крик вперед смотрящего. Внёзший сигнальную вахту капитан-лейтенант Крейхилл вскинул бинокль и обшарил пространство в указанном направлении, но не увидел ничего. Дождевой шквал навис над островом Сава. Крейхилл ещё раз взглянул туда и опустил бинокль. В последующие 23 минуты ничего не произошло. Сигнальщики на мостике и выносных площадках внимательно осматривали в темноту, но также больше ничего не видели. В час сорок пять Крейхилл снова поднялся на верхний сигнальный пост, чтобы осмотреть горизонт. Внезапно вспышка света, которую можно было принять за орудийный выстрел, на мгновение осветила небосвод. Все сигнальщики направили свои бинокли в эту точку. Но странный свет исчез. Спустя несколько минут четыре осветительных снаряда взорвались на пространстве левого траверза на расстоянии около восьми миль. Крейхилл передал по телефону на мостик. Осветительные снаряды по траверзу левого борта. Вахтенный офицер, капитан-лейтенант Майлер, немедленно приказал рассыльному будить командира. Внезапно всё озарилось ярким светом, идущим откуда-то с юго-востока. Вспышка осветила силуэты крейсеров южных сил капитана Певаранга Бода. В этот момент адмирал Микава отдал приказ открыть артиллерийский огонь и выстрелить торпедами по кораблям южных сил капитан первого ранга Ривкол появился на мостике протирая сонные глаза старпом второго ранга Мулен быстро доложил командиру обстановку боевая тревога приказал Ривкол. пока экипаж винценеса поднятый по тревоге разбегался по боевым постам с юго-востока последовал еще один зло посвятительными снарядами старший артиллерийский офицер винценесса капитан третьего ранга адаме дремал на посту управления зенитным огнем При первом же залпе осветительными снарядами Адаме проснулся и вскочил на ноги, заметив взрывы над мысом Лунга-Пойнт. Его первой мыслью было, что какой-то корабль обстреливает береговые укрепления. Но профессиональным взглядом артиллериста Адаме отметил, это больше похоже на артиллерийскую дуэль кораблей. Об этом капитан третьего ранга немедленно доложил на мостик, а затем передал в центральный пост приказ приготовиться открыть огонь главным калибром. Его помощник, капитан-лейтенант Крейхилл, покинул сигнальный мостик и спустился в центральный пост управления, приказав зарядить орудия осветительными снарядами. Между тем, капитан первого ранга Ривкал и его старпом Мулин, стоя на командном пункте, пытались определить оптимальные действия кораблей северных сил в создавшейся обстановке. Ривко почти был уверен, что это японская хитрость, чтобы заставить его корабли идти к месту боя, покинул охраняемый сектор а самим тем временем проскочить беззащитным транспортом. Он ждал какого-либо сообщения от Бода, но никакого сообщения не последовало. Тогда Ривкал дал сигнал своему отряду увеличить скорость до 15 узлов и решил ещё некоторое время не менять курс. Пока командир Винсенеса пытался принять оптимальное решение, гидролокаторы крейсера засекли два отдалённых подводных взрыва, но Ривкал не придал этому сообщению никакого значения. Между тем Старпом Мулин отправился на запасной командный пункт в кормовой части крейсера, и Ривкал остался на мостике один со своими сомнениями. Сомнения командира продолжались недолго. Ровно через минуту по пирингу 205 градусов стали ясно видны три прожектора. Их лучи ярко осветили крейсера Северных сил. Ривкал немедленно приказал открыть огонь по этим прожекторам. Находившийся на посту управления арт капитан третьего ранга Адамс нацелил орудие главного калибра на свет ближайшего прожектора и ожидал приказа открыть огонь, но противник открыл огонь первым. Первый зал с японского крейсера «Како» упал с недолётом 500 метров. Винсенес немедленно открыл ответный огонь орудиями главного калибра. Измеренно радиолокатором расстояние составило 8200 метров. Второй залп американского крейсера, совпавший по времени со вторым залпом японцев, накрыл тяжелый крейсер Кунигаса, где был убит один человек. Но японские снаряды уже сыпались на Винсенес. Первый же японский снаряд угодил в хранилище авиационного бензина для бортовых гидросамолётов Винсенеса. Вызвал взрыв и сильнейший пожар. Находившиеся в ангарах самолёты взорвались с ужасающим грохотом, а яркое пламя пожара осветило Винсенес так, что японцы больше не нуждались ни в прожекторах, ни в осветительных снарядах. Капитан второго ранга Мулин, направлявшийся на запасной пункт, в этот момент находился на середине трапа, ведущего на верхнюю палубу. Когда Старпом достичь верхней палубы, еще один японский 203 миллиметровый снаряд попал в ангар, пробил его насквозь и взорвался за бортом крейсера. Мулин быстро организовал группу в борьбе с пожаром, который довольно быстро удалось взять под контроль. Но в это время еще один японский снаряд взорвался вблизи, разрушив распределительный щит пожарной магистрали. Давление в пожарных шлангах упало, и Винсенес был обречен погибнуть во все пожирающем пламени. Между тем, капитан первого ранга Ривкал приказал увеличить скорость до 20 узлов и повернуть корабль влево, чтобы сблизиться с противником, и в то же время иметь возможность повернуть на обратный курс, если при этом крейсер подойдет к району, опасному для плавания. Однако попытка увеличить скорость оказалась безуспешной, поскольку связи с машиной уже не было. Переговорные трубы и телефонные линии были разрушены осколками японских снарядов. Одним из этих осколков был убит офицер связи, находившийся в штурманской рубке. Тем не менее, поворот влево Ривкалу удалось совершить. За ним последовали Астория и Куинси. Теперь град японских снарядов начал сыпаться и на другой борт Винсенеса. Кормовой противопожарный пост был полностью разрушен. Находившиеся впереди и ниже мостика платформы со 127-мм орудиями были разбиты в древесги. Там начался сильный пожар. Раненые лежали в перемешку с убитыми, и их стоны не были слышны из-за оглушительных орудийных выстрелов. Хотя идущие к орудиям силовые кабели были уже перебиты, оставшиеся в живых комендоры продолжали стрельбу, перейдя на ручное управление. На мостике горели ящики с сигнальными флагами, добавляя красок к зареву, полыхающему в ночном небе. Взрывы прогремели в коридоре левого борта, ведущему к погребу с боеприпасами 127 миллиметровых орудий, в кают-компанию старшин и в лазаре. Старший корабельный хирург доктор Блэквуд оперировал листового при слабом аварийном освещении. У листового была разворочена челюсть. Силой взрыва хирург был отброшен поперек операционного стола. Перепуганный вестовой, придерживая челюсть обеими руками, спрыгнул со стула и выскочил из лазарета. В это время на мостике вышла из строя рулевое управление. Капитан первого ранга Ривкол стал вести управление крейсером непосредственно из румпельного отделения. Башня номер два, получив прямое попадание, замолчала. Старшина Немет, ответственный за подачу боеприпасов через подъемник номер четыре, послал наверх пять комплектов снарядов и зарядных картузов, но тут подъемник остановился. Старшина немедленно послала наверх Электрика проверить исправность предохранителей. Вернувшись через минуту, Электрик доложил, что с предохранителями все в полном порядке. Немец снова несколько раз попытался включить подъемник, но тот оставался неподвижным. Помощник корабельного ревизора Джеймс Уилнес находился в радиорубке, когда началось сражение. Здесь сперва вышел из строя радиолокатор, затем радиопередатчик и, наконец, внутри корабельная связь. Слева за кормой был виден объятый пламенем Куинси. Астурия куда-то исчезла. Эсминцы Хилм и Уилсон оказались справа по носу. Уилсон стрелял осветительными снарядами и зачем-то бил ночное небо из зенитных автоматов. В попытке выйти из боя, Ривкал круто развернул крейсер вправо. Разбитый корабль едва начал поворот, как три торпеды, выпущенные крейсером Чакай, попали в район четвертой кочегарки. Старшина трюмных Яник быстро выбрался наверх и доложил на мостик, что котельное отделение номер 4 затопляется водой. Как раз в это время с мостика в машину был послан Рассыльный узнать, что там произошло. Оба машинных отделения без освещения и людей доложил вернувшийся Рассыльный. Старшина сигнальщиков Джордж Мор, находившийся в это время на сигнальном мостике, увидел, что с гафеля исчез флаг корабля. Не раздумывая, Мор вытащил другой и, не обращая внимания на свистящие вокруг осколки, поднял его на гафеле. Флаг был отчетливо виден в зареве огней. С японских кораблей приняли его за адмиральский и удвоили усилия, чтобы добить Винсенес. Густой дым и пламя, вырывавшиеся из нижних палуб, не позволили послать вниз спасательные партии. Один 203 миллиметровый снаряд взорвался на платформе зенитных автоматов, оставив там груды обезображенных трупов. Деревянные части трапов, разбитые в щепки, горели ярким огнем. Оставшиеся наверху люди оказались в западни. Цепляясь за остатки такелажа, помогая, насколько возможно, друг другу, они пытались спуститься в более безопасное место. Капитан-лейтенант Крейхилл с помощью матроса пожарного дивизиона Уикса спускали на тросах раненых на палубу. Именно они обнаружили среди раненых своего старпома Мулина, контуженного взрывом со сломанной ногой. Матрос второго класса Д. Фергюсон, будучи присматривающим на носу крейсера, нашёл ведро и стал черпать воду из борта в надежде потушить ближайшие очаги пожара. Капитан третьего ранга Адамс оставался на своём посту управления огнём, несмотря на то, что его орудия уже были выведены из строя и никакой связи с ними уже не было. У ног старшего артиллериста лежал не разрывавшийся японский снаряд. Из находившегося прямо под ними помещения вырывались крыбы дыма и пара. Адамсу не хотелось думать, что опаснее, снаряд или огонь готовы вырваться под ногами вместе с удушающим дымом. И он не двинулся с места, оставаясь совершенно спокойным. У 127-мм орудия номер один из всего расчёта оставались живых только два комендора. Младший лейтенант резерва Р. Петерс и сержант морской пехоты Р. Хармор. Они вели огонь по всплывшей на расстоянии всего 500 метров подводной лодки и попали в неё, но подтвердить это было некому. К этому времени японцы исчезли так же неожиданно, как и появились, оставив Винсенес в смертной агонии. Крейсер получил попадание 85 крупных снарядов. В истории морских сражений подобное встречалось крайне редко. Оставшиеся в живых занимались поиском раненых и их эвакуацией, другие собирали секретную документацию. В радиорубке старшина-шифровальщик Уиллис выбросил забор шифровальную машину и шифровальные книги. Были собраны платёжные ведомости и другие финансовые документы, после чего капитан первого ранга Ривко, его вестовой капрал Д. Патрик и главный корабельный писарь Эл Стакер начали выбираться с горящего мостика. За борт были спущены спасательные плотики. На один из них опустили капитана второго ранга Мулина, лежавшего на палубе со сломанной ногой. Лейтенант Беджером одел на старпома спасательный жилет. Винсенес быстро кренился на правый борт. Необходимо было спешить. Одним из последних, оставивших корабль, был доктор Самуэль Исквит, который находился внизу в кормовой перевязочной, оказывая помощь раненым. Позднее он вспоминал. «Когда я окончил перевязывать последнего раненого, то открыл дверь, желая узнать, были ли приказы оставить корабль. Но никто не ответил мне. Стояла мёртвая тишина». Палуба же имела наклон, пожалуй, градусов 25. Я приказал своему помощнику и раненым выбираться наверх. Страшное пламя бушевало в средней части корабля. Я понял, что через несколько минут Винсенес пойдет ко дну. Корабль быстро валился на правый борт. Палубные орудия были уже залиты водой. Одного за другим мы обвязывали раненых спасательными жилетами и помогали им сползать в воду. В этот момент вся горящая носовая настройка стала распадаться на части. Горящие обломки отрезали мне дорогу к правому борту. Вдобавок начали рваться снаряды, поданные к орудию. Я вскарабкался на палубе к поручням левого борта и приготовился броситься в воду оттуда. Что-то обожгло мне колено, и я полетел за борт с высоты примерно метров 10 и упал в воду, не задев, к счастью, торчащую из воды лопасть левого винта. Когда я вынырнул, то обнаружил, что вся поверхность воды покрыта толстой плёнкой мазута. Вдалеке, слева от меня, я увидел объятую пламенем асторию, горящий силуэт, который ясно был виден на фоне тёмного неба. Капитан первого ранга Ривкал со своим вестовым и старшим писарем выбрались на верхнюю палубу в районе 127 миллиметрового орудия номер 4. Зная, что крейсер тонет, Стакер и Патрик поспешили на корму, по пути сообщая каждому, что нужно немедленно покинуть корабль. Палуба резко накренилась вправо, и вода доходила им уже до колена. «Это конец», – спокойно произнял Ривкал. «Пошли». Все трое, оттолкнувшись от фальшборта, оказались в воде и стали энергично работать руками и ногами, чтобы отплыть подальше от корабля и не быть затянутым водоворотом. С телами трехсот офицеров и матросов, оставшихся на борту, Винсенас перевернулся вверх килем. Затем быстро начал погружаться носовой частью, сопровождаемой резким свистом вырывающегося пара и воздуха. Было 2 часа 50 минут ночи.